Глава 21. Чёрный ящик. Поиски. Истории. На следующий день Василий Васильевич разделил их и без того маленькую группу, выдав каждому задание. Так Юлька проводила перепись посадочных фар разных самолетов, а Томе достались бортовые самописцы, они же чёрные ящики. И для девушки стало своеобразным открытием, что ящики эти вовсе не чёрного цвета, а ярко-оранжевого, по крайней мере те, что она успела обнаружить в ангаре до обеда. Если верить документации склада, всего ящиков хранилось семь штук. Найти требовалось все, а администрация музея потом выберет, какие из них пригодны для будущей выставки. Так как ангар был огромным и беспорядочным местом, больше походившим на выручай комнату, но с авиационным хламом, поиски грозили затянуться. Тома опять вся вывозилась, когда забралась в реактивное сопло и разбирала завалы там. А вот дальше она продвинуться не смогла. Ей нужна была помощь. Василь Васильевич! гаркнула она от всей души, сидя среди железа, тут надо кое-что передвинуть. Кажется, я вижу один черный ящик вдалеке, но одной мне не справится, позовите мальчишек. Парни ее группы сегодня получили особое задание: собирали модель деревянного самолета, между прочим, в натуральную величину. Самолет был каким-то историческим и жутко раритетным, и когда-то занимал почетное место в музее, но был убран оттуда во времена упадка. И вернуть его все никак не получалось, не находилось рук, чтобы собрать старичка, облагородить его, заново покрасить и вернуть домой. «Сейчас будут тебе мальчишки», — пообещал завхоз. И вернулся в окружении десятка пилотов, из залетной формы их ни с кем не спутать. Парни выглядели сонными и в происходящем не заинтересованными. Ясное дело. Их в ангар пригнали насильно, и таскать тяжести они не жаждали. Правда, увидев Тома, многие приободрились. Как-никак настоящая живая девчонка, что уже неплохое развлечение. Смутиться Тома не успела, потому что в толпе пилотов разглядела Эдика Исаева. Вместо смущения она заметно занервничала. все таки этот парень здорово выбивал ее из колеи в каждую их встречу. И ведь чем чаще они виделись, тем хуже все становилось. Раньше Тома его хотя бы просто недолюбливала, а теперь все запуталось. Завхоз ушел напоследок, пригрозив парням, мол, будете донимать девчонку, лишитесь полетов на несколько дней. Само собой, Василия Васильевича никто не послушал, и вскоре Тому окружили вниманием, если не считать выбивающего ее из зоны комфорта Эдика. Тома к мужскому интересу привыкла и относилась к нему философски — все таки она проучилась целый год в университете, в котором явный недостаток девчонок, и на каждую приходится десятки парней. Стоит только вспомнить новогоднюю вечеринку с медленными танцами. Парни тогда реально выстраивались в очереди, пусть и ради шутки, но все же. Но было и правда забавно. Все подачи парней она отбивала, шутя. «Томочка, а что ты делаешь вечером?» «Отвечи, если поможешь передвинуть ящик с навигационными приборами». «Том, а у тебя есть парень?» «Нет, но я смотрю только на сильных и работящих мужчин». «А на летающих смотришь?» — не сдавались парни. «Сильные прежде всего, а потом и летающих можно рассмотреть». «Тамара, а пойдем вечером в кино? Какие фильмы ты любишь?» «Сейчас люблю только «Черные ящики».» «Тамара, а с кем ты ходишь парой? Хочешь со мной? Я тоже одинок». Все это было необязательно и несерьезно, и вызывало улыбку совсем как на той новогодней вечеринке. Тома чувствовала, что парни больше прикалываются, и не заметила, как расслабилась в их компании, прощая им даже пошловатые намёки и шутки. И сработались они неплохо. Даже пришедший на проверку Василий Васильевич одобрительно хмыкнул. И лишь Исаев был подозрительно молчалив и кино вино не предлагал. Только смотрел так. Опять. Тома еще не вполне переварила его вчерашний выпад, когда он взял доявился да явился к ней домой в охапку с сантехником, С одной стороны, это было мило, но с другой ужасно смутило. Она же провела между ними черту. И никакие широкие жесты эту черту не сотрут, увы. И неважно, что Марина закопалась в музейной документации и об Эдике больше не заговаривала и с ним даже не виделась. Неважно. Целый год она им любовалась и о нем говорила, и вряд ли это у нее прошло черный ящик они извлекли общими усилиями но томми до него не сразу удалось добраться им завладели парни разве что слюной не брызгая от энтузиазма им это было интереснее и понятнее они ведь уже летали и точно знали что к чему и где этот черный ящик располагается и как именно он работает тебе еще не пора обедать рядом с ней незаметно возник эдик как только закончу с вами сразу пойду можно с тобой я не Тома посмотрела на парня в который раз смутилась от его прямого взгляда и уверенной такой улыбки. Эдик все же изменился за последние дни, стал нахальнее, подходил ближе, смотрел внимательнее. «Не думаю, что это хорошая идея, мы ведь все обговорили. Это просто обед. Не обманывай!» Он пожал плечами, как бы говоря, попытаться стоило, затем указал на суетящихся вокруг оранжевого ящика парней и спросил, Значит, в будущем ты будешь слушать записи с этих штук? Возможно, не знаю. Не так давно я писал курсовую по психологии и в ней подробно разбирал один случай авиакатастрофу, конечно. Поначалу случившиеся приняли за теракт, новый исправный самолет ни с того ни с сего падает, плашмя и взрывается. Но все решил черный ящик, и для курсовой в одном из архивов я нашел точные переговоры экипажа на момент падения. И даже читать было некомфортно а ведь были люди которые это слушали много раз подряд точно понимая что произойдет дальше и что же там произошло с самолетом история страшна в своей простоте командир пустил в кабину сына и дочь сын уселся на место второго пилота самолет летел на автоматическом управлении казалось бы что может случиться но в систему управления был заложен алгоритм При усиленном давлении на штурвал автопилот отключался, и сидящий на месте второго пилота мальчишка случайно вывел самолет из автоматического режима. Самолет начал крениться, а когда пилоты почувствовали неладное, было уже поздно. Крен превысил все допустимые значения, самолет потерял управляемость, а пилоты даже не могли вернуться на свои места из-за перегрузок. Самолет начал сваливаться, принял позу свечки и улетел вниз, вращаясь, как падающий листочек. В последние секунды пилотам удалось немного поднять нос, но высоты оказалось недостаточно. Самолет рухнул плашмя. Кошмар! Поежилась Тома. Да. И черный ящик записал все, что они говорили и делали. Поэтому еще пару недель назад я бы сказал, что слушать такое совсем не для девчонки, но ты удивила меня уже столько раз, что я лучше промолчу. Тома подумала немного и спросила: Зная эту историю, ты звал меня полетать? Ты бы не притронулась к штурвалу. Сидела бы позади и просто разглядывала пейзажи, а рядом со мной сидел бы инструктор. Кстати, это предложение еще в силе нам Змея-Искусителя добавил Эдик, хитро глядя на Тому. «И ни к чему тебя не обязывает, считать ты экскурсией». «А ты просто так не сдашься, да?» «Только если цель того стоит». Ответил он так, что у Томы по спине мурашки побежали. Она поспешила вернуться к остальным, теперь считая этот балаган чуть ли не своим спасением.